Все связи, телефонные звонки и личные договоренности результатов не дали. Рой и его проводник словно сквозь землю провалились. Шли вторые сутки поисков, и Лоскутов уже начал откровенно звереть. На вопросы начальства ЧП он рычал в трубку так, что в комок сжимались даже видавшие виды связисты, работавшие с аппаратурой ЗАС. Дана то и дело порывалась отправиться в центр, чтобы лично вытрясти из засевших там генералов ответ на вопрос, куда дели ее друга. Лоскутов, отлично понимая, чем может закончиться такая эскапада, приказал передать по команде указания с базы ее одну не выпускать. Но девушка и сама не рвалась покидать базу. Переночевав в госпиталь, она с раннего утра оккупировала генеральскую палатку, первой встречая любого входящего. Нервозность дочери передавалась и генералу. Не выдержав напряжения, Лоскутов попросту выгнал ее из штабной палатки, отправив прогуляться до продуктового склада за банкой кофе. Оставшись один, генерал открыл сейф и, плеснув в бокал немного коньяку, залпом выпил. Поспать ему не удалось, а текущие дела отлагательства не терпели, так что Лоскутову пришлось прибегнуть к легкому допингу. Он едва успел запереть сейф и сесть за стол, когда в приемной послышалась какая-то суета, голоса, и в кабинет ввалился никто иной, как пропавший Беркутов. Едва увидев проводника, генерал вскочил на ноги и открыл рот, чтобы приказать вызвать медиков, Но Матвей, протягивая ему какую-то бумагу, прохрипел: «Бункер. От указателя по просеке, а там по проселку. Найдете. Там растяжки. В машине роют щенки. Их покормить надо. Я, кажется, приехал». После чего потерял сознание. Примчавшиеся медики уволокли проводника в госпиталь, а генерал, осмотрев кое-как нарисованную схему, со злостью сжал кулаки. Он знал, где находится этот бункер, и знал, что по всем официальным бумагам он числился на консервации. Вызвав командира роты быстрого реагирования, генерал быстро объяснил ему задачу и, указав на карте, где именно нужно искать объект, вышел на улицу. Генералу стало интересно, на чем умудрился удрать от противника Матвей. Увидев брошенной перед штабной палаткой «Тигр», Лоскутов сразу узнал эту машину. Это был один из тех броневиков, на которых приехали ученые по указке из центра. Скрипнув зубами от злости, генерал вернулся в палатку и, приказав соединить его с госпиталем, потребовал отчета о состоянии проводника. Выслушав ответ, он позвонил в ветеринарку и вызов дежурного врача, потребовал отчета. Как оказалось, состояние роя было намного лучше состояния его проводника. Псу уже поставили капельницу для выведения из организма транквилизатора, так что часа через четыре он должен прийти в себя. Что ж до привезенных щенков, то ими занимаются, но первоосмотр показал. Пся-то здоровые, породистые, но голодные. Выслушав это все, Лоскутов поблагодарил дежурного ветеринара и положил трубку. Хоть одна хорошая новость. В палатку ворвалась Дана, из с порога в полный голос заорала. «Видел? Ты видел, что с ним сделали? И после этого ты хочешь, чтобы с этими тварями кто-то работал? Да пошло твое начальство!» Тут девушка завернула фразу, от которой даже сейф перекосила. «Проживание рядом с казармой тебе явно не на пользу», — покачал головой генерал, демонстративно ковыряя пальцем в ухе. «Переживешь. Что делать собираешься?» — За запальчиво потребовал ответа Дана. «Роту я туда уже отправил. Вернуться будем разбираться. Хотя, знаю твоего Матвея, думаю, разбираться будет не с кем». «И слава богу!» — прорычала девушка. «Как он там?» — спросил Лоскутов, делая вид, что не звонил недавно в госпиталь. Креснувшие ребра, пуля в плече, пулевая царапина на бедре, лицо разбито. Его, похоже, ногами пинали. Крови потерял много, перечислила Дана, опускаясь на ближайший стул. Прогнозы? Как минимум месяц на больничной койке. И ради чего? Стоит оно того? Что именно? Осторожно уточнил Лоскутов. Наука эта вонючая. Стоит она здоровье и жизни такого человека? А Рой? В чем он-то виноват, чтобы терпеть над собой такие издевательства? Лоскутов молчал, не зная, что ей ответить. Впрочем, ответов девушка не ждала. Для себя она уже все решила. Это генерал понял по тому, с какой ненавистью она покосилась на стоявший на столе телефон. Похоже, первый же головастик, рискнувший появиться на территории базы, рискует получить пулю в голову раньше, чем успеет доложить о своем прибытии. Отлично зная собственную дочь, Лоскутов задумался, как избежать проблем с начальством. Отстрела ученых еще никто не объявлял, но ей это явно было безразлично. Значит, нужно сделать так, чтобы головастиков на базе больше не появлялось. В противном случае все может закончиться очень плохо. Позволить кому-то отправить дочь под трибунал Лоскутов просто не мог. Из задумчивости его вывело появление Савенкова. Войдя в палатку, полковник вопросительно покосился на Дану, но генерал, увидев ее, махнул рукой, приглашая войти. И ком головы, поздоровавшись с полковником, девушка со вздохом встала и тихо сказав «Я в госпиталь. Вышла». «Вернулся?» — спросил Савинков, проводив ее взглядом. «Вернулся», — вздохнул Лоскутов, буквально падая в кресло. «И как?» «Краши в гроб кладут. Когда ехал, даже не представляю». «Тигру входа?» «И именно. Похоже, у головастиков угнал». «И что теперь делать? Это же как ни крути преступление». — Ага, а похищение человека — это так, прогулка в парке, — огрызнулся генерал. — В общем, я парней туда отправил. Если кого живого приволокут, будем судить. Громко, демонстративно, не обращая внимания на вопли и указания сверху. Такие выходки оставлять безнаказанными нельзя. Эдак они скоро и солдат для своих экспериментов хватать начнут. — А статья? — Похищение, саботаж, подрыв боеспособности части в военное время, — отрубил генерал. — Это же стенка. — Именно. А что в центре скажут? Плевать. Пусть разжалуют, если хочется. Надоел мне этот цирк. Сил больше нет. Мое дело с внешним врагом воевать, а не под дудку наушников трепака выплясывать. Да и не станут они шум поднимать. Центру проще сотню дураков под асфальт закатать, чем настоящими профессионалами разбрасываться. А мы с тобой, старина, профессионалы. Смею надеяться, усмехнулся в ответ Савинков. А может, ты и прав. И правда, надоел этот цирк. Пора начинать гайки закручивать, чтобы все гражданские знали и понимали, кто здесь хозяин, а то расслабились. Все верно. С чего начнем? Вздохнув, решительно спросил Лоскутов. Для начала устроим полную перепись всего населения базы и ужесточим пропускной режим. Нужно будет усилить охрану деревни и как-то обезопасить дорогу в избежании повторения подобных эксцессов. Санд понял, что сейчас сказал, усмехнулся Лоскутов. Вроде как, с улыбкой развел руками Савенков. но мысли правильные добавил генерал и тихо рассмеялся офицеры смеялись сбрасывая напряжение двух прошедших суток определив примерный план действий савинков уже через четыре часа с таким рвением взялся за дело что обитатели базы привыкшие к тому что на них никто не обращает внимания буквально взвыли всех гражданских в экстренном порядке дактилоскопировали, сфотографировали и переписали на гпп установили сканер неизвестно где и как добыты Савенковым, и начали выдавать пропуска нового образца. Заодно навели порядок в различных вспомогательных службах, оставив на работе только настоящих специалистов. Всем остальным было предложено переселиться в соседнюю деревню и начинать новую жизнь. Ведь теперь, когда угроза нападения из космоса исчезла, необходимость прятаться в лесу и подземных убежищах отпала. Быстро избавившись от всяких сватьев, братьев и остальных кумовьев, Савинков перетряхнул все склады, лаборатории и тому подобные кормушки, у которых вечно крутились всякие мутные личности. Заодно накрыли притон наркоторговцев. Шестеро шустрых уродов, воспользовавшись военной неразберихой, оккупировали помещение в дальнем углу одного из убежищ и принялись выращивать там коноплю на продажу. Узнав об этом, Лоскутов, не раздумывая, приказал прислонить всех торговцев дурью к стенке. Даже прокуратуру вызывать не стал. По дороге от деревни, где жили офицеры базы, до самого КПП были пущены постоянные патрули с собаками. Сама деревня была взята под усиленную охрану. Все патрули и караульные получили приказ применять оружие без разговоров, если кто-то попытается попасть в деревню или на базу без особого разрешения. Такое разрешение мог дать только дежурный по базе, генерал или его заместители. Очень быстро база и деревня превратились в режимный объект, какими были всегда. Все послабления, которые были допущены, Лоскутов разрешил своим приказом, пытаясь спасти людей. Беженцы, которых военные патрули подбирали на дорогах, спасая их от поголовного уничтожения. бы и так уничтожили большую часть населения страны, устроив массированную бомбардировку мегаполисов и крупных городов. Поэтому генерал приказал спасать всех, кого еще можно было спасти. И вот теперь все это безобразие нужно было привести в порядок. Чем Савинков и занимался с большим удовольствием. Ему давно уже надоели невнятные личности, слоняющиеся по базе с непонятными целями. Школу и столовую для гражданских тоже было решено перевести в деревню. Теперь все эти объекты охраняли ополченцы и кинологи с собаками при поддержке бойцов спецназа. Исключение при проходе на базу сделали только для семей военнослужащих и нескольких десятков ополченцев. Так что мышка получила пропуск одна из первых и теперь регулярно прибегала в госпиталь узнать, как дела у ее наставника. Бак поправился, и девочка снова занялась дрессировкой. В общем, похищение Матвея ни для кого не прошло даром. Спустя неделю после возвращения проводник пришел в себя, и все, начиная от заканчивая Баком, собрались в его палате, чтобы послушать о приключениях сумасшедшей пары. Рой, которого Дана после выздоровления лично привела в палату, пообещав главврачу, что прострелит ему ноги, если тот вздумает возражать, первым заметил, что Матвей очнулся, и сразу принялся вылизывать ему виски. Попросив воды, проводник прижал к себе голову пса и долго-долго не отпускал. Когда все собрались, Матвей медленно глядел друзей слабо усмехнувшись, проворчал. «Как же мне приятно видеть ваши противные рожи!» «Ну, раз хамить начал, значит, жить точно будешь», — рассмеялся Лоскутов. «Не дождетесь, я вам еще на том свете крою, попью», — улыбнулся в ответ Матвей. «Рассказывай, как, чего и когда», — потребовал генерал. — А нечего рассказывать. Шли себе, никого не трогали. Сзади подъехала машина. Больше ничего не помним. — Оба, — коротко ответил Матвей. Очнулся уже в камере, в наручниках. — Ну, как вас взяли, мы уже выяснили, — скривился генерал, поправляя лежащий на коленях сверток. — И как же? А то я себе мозги на бок свернул, пытаясь это понять, — быстро спросил Матвей. А вообще в этом деле очень много странностей, начиная с того, как нас взяли, и заканчивая тем, что меня после захвата никто не обыскал. А так не бывает. Просто не бывает. Недооценили они вас. По документам ты у нас привлеченный со стороны специалист. Пиджак среди военных, пообтершийся. К тому же брали тебя совсем не профессионалы. В общем, как бы не хотелось сохранить честь мундира, но, как говорится, истина дороже, вздохнул Лоскутов, осторожно покосившись на дочь. «И вот с этого места поподробнее», – попросил Матвей. «С момента нападения на планету тут такой кавардак был, что вспомнить страшно. И вот под эту музыку один генерал из генштаба озаботился сохранностью своей семьи. Дело в том, что его сынок, подающий надежды химик, вдруг оказался не неудел, а значит, все привилегии, к которым он привык, упразднились. И вот папаша, недолго думая, организовывать научный отдел. Благо, тратиться на это особо не надо было». Оборудование компьютера можно было в развалинах найти. Да и на складах подобного добра хватает. Дальше больше. Для охраны этого отдела требуется охранные помещения, а у всех чиновников, депутатов и тому подобной сволочи тоже детки есть. И эти детки в основном призывного возраста. Этот самый генерал договорился об организации в шестом отделе генштаба подразделения охраны научного отдела. Вроде и служат, а на самом деле дурака валяют. Само собой, проверять их никто и не стал. Не до того было. К тому же генерал смело брал всю ответственность на себя, а для прикрытия набрал в отдел настоящих ученых. Так что они действительно чего-то там изобретали и придумывали. Неважно, что на тот момент все изобретения их никому и даром не нужны были. Но важен сам факт. Отдел есть? Есть. Результат его работы есть? Есть. но ну, так женись, хороняка. В общем, после пары поверхностных проверок их оставили в покое. Они благополучно пережили войну и решили совершить очередной прорыв в науке и выбрали вас на свою голову. Взяли вас так легко, благодаря вот этой штуке. Генерал достал из свертка шлем, очень напоминающий мотоциклетный. Блокирует любое излучение головного мозга. Так что расслышать их намерения ни ты, ни Рой просто не могли. И обыскать тебя они просто забыли. Капитан Крестовский, единственный настоящий военнослужащий из всего этого стада. Но он, дорвавшись пена в тебя ногами, был пересажен в другую машину. Головастиком ты нужен был живым. Именно поэтому они сунули тебя в камеру и на время забыли о твоем существовании. Номером один в их исследованиях был Рой. «Исследования?» – мрачно переспросил Матвей. «Видел я их исследования. Мрази! Крошечного кутенка заживо препарировать!» Голос проводника сорвался. «Понятно», – вздохнул Лоскутов. «Что вам понятно?» – зарычал Матвей, пытаясь приподняться на койке. «Понятно, с чего ты там такую бойню устроил. После твоего возвращения я туда своих парней отправил. Нашли семерых выживших». Так все и узнали. Скажи, кто тебя учил так растяжки ставить?» Неожиданно спросил Лоскутов. «Мои ребята чуть не посидели, когда это безобразие увидели. Сам же подорваться мог». «Да и как ты забыл леской и скотчем озаботиться?» фыркнул в ответ Матвей. «Что был под рукой, то и использовал. Главное, сработало». «Да уж, сработало. Основную массу охранников взрывом в ружейке накрыло, остальных ты в казарме положил. Вот ж точно по принципу дуракам везет». Может и так, не стал спорить проводник, но заявляю официально. Любой, сказавший мне об опытах, экспериментах и тому подобных делах, сразу получит пулю в голову. И это совсем не шутка, что называется от слова «совсем». Убивать буду сразу. Ой, «Уймись, псих!» – отмахнулся Лоскутов. «Там сейчас проверка полным ходом идет, и, похоже, с кого-то погоны слетят, и не только». «Да это бог!» – вздохнул Матвей, обнимая Роя. Из госпиталя Матвея выписали через три недели. И так не страдавший лишним весом проводник превратился в тень самого себя. Голова совсем посидела, а в уголках глаз залегли глубокие морщины. Рядом с ним Дана выглядела жившей иллюстрацией молодости и красоты. Девушке исполнилось 27, и она входила в пару полного рассвета женского здоровья. Тяжело косолапе, Матвей, едва выбравшись из палаты, добрел до штабной палатки – и, дождавшись, когда Лускутов закончит очередной разгон, спросил разрешения войти. Макнув ему рукой, генерал попросил адъютанта сварить кофе, и мимоходом, потрепав по голове выразительно облизнувшуюся роя, спросил. «Как себя чувствуешь, жертва киднеппинга?» «На букву «Х» не подумайте, что хорошо», — привычно отшутился Матвей, вздохнув, добавил. «Я к вам по делу». «О как, может, для начала в себя придешь, а потом уже в делах?» «Я хочу забрать Роя и уехать», не дал ему договорить проводник. «Мать твою, за хвост и об забор!» выругался генерал, не ожидавший такого. «И как ты себе это представляешь?» «А что тут сложного?» пожал плечами Матвей. «Баулу собрать, да корму этому троглодиту запасти. Сдам Савенкову все полученное имущество по описи и вперед. Теперь у меня даже оружие свое есть, так что от армии мне больше ничего не нужно». «Погоди. Так ты из-за этой истории такой огород городить начал?» сообразил Лоскутов. — Огород? Нет, Александр Юрьевич, это не огород. Это, можно сказать, чистый расчет. Точнее, предчувствие, что на этом история не окончена. Рано или поздно какое-то особо умное светило потребует передать ему собаку для изучения. И все начнется сначала. Я больше не хочу так. Устал. Да и вашей власти может не хватить, чтобы прикрыть нас от очередного наезда. Так что нам лучше уехать. — А как же Данка? — тихо спросил Лоскутов, признавая его правоту. — Данка? — Александр Юрьевич, вы посмотрите на меня внимательно. Мне еще и сорока нет, а я уже в старую развальну превратился. Она и я — красавица и чудовище. К тому же не забывайте, мы с Роем связаны, а значит придет время, когда я просто сдохну рядом с ним. Или превращусь в слюнявого идиота. Вы такой судьбы для дочери хотите, чтобы она за овощем ухаживала? — А меня ты спросил? — раздалось в палатке, и в кабинет изящным смерчем ворвалась Дана. «Ты меня спросил, псих-контуженный, решил меня от проблемы избавить, а не думал, что мне нужны эти проблемы?» «Дана, так просто эта история не кончится», не повышая голос, ответил Матвей. «Ты же слышала, в той команде, кроме ученых, была еще и куча всяких папенькиных сынков, так что охота на меня уже объявлена. Но это охота на меня, на нас с Роем. Зачем тебе головой рисковать? Да и отца твоего я тоже подставлять не хочу. Они ведь не будут на закон надеяться». не получится натравить на меня прокурорских, наймут отморозков, которые не побоятся всадить мне пулю в спину. И не только мне. База и деревня закрыты, как режимный объект, а на дорогах регулярные патрули. Так что сделать это будет не так просто, проворчал Лоскутов, понимая всю реальность приведенных проводником доводов, но споря только ради дочери. Предлагаете нам всю оставшуюся жизнь просидеть под замком, постоянно оглядываясь на спину? Это не для меня. Покачал головой Матвей. Рой, то и дело переводивший взгляд с одного собеседника на другого, поднялся на лапы, подойдя к Матвею, просунул голову ему под локоть, легко подкинув его носом. Автоматически погладив пса, проводник чуть улыбнулся и, кивнув на собаку, добавил. Он считает, что постоянно сидеть в деревне очень скучно. Нужно идти драться с теми, кто хочет нас убить. Знаешь, почему у тебя в том бункере не все гладко прошло? Неожиданно спросила Дана. Напарника не было, некому было спину прикрыть. А вместе мы любых бандитов на клочки порвем. Говоря вместе, я имею в виду и Стрелять как следует научись, напарник, усмехнулся в ответ Матвей. Вот ты и научишь, не осталась в долгу девушка. Друзья мои, а ничего, что я все еще здесь и даже в живом виде вступил в разговор Лоскутов? Ничего, это хорошо, что в живом, усмехнулся Матвей. Не беси меня, Беркутов, рыкнул в ответ генерал. значит так. Мысль твою я понял и учел. Будем проводить работу в указанном направлении. Про родителей это ты правильно просчитал, но и мы тут не пальцем деланные. Всех фигурантов уже взяли под плотное наблюдение. Так что любое их лишнее телодвижение будет старательно отслежено. В центре тоже вендетты не хотят, а вся эта история уже наделала слишком много шума. Власть сейчас у военных, и такое понятие, как честь мундир, еще никто не отменял. Командованию совсем не нужно, чтобы среди выживших начались разговоры о том, что военные создают для своих деток и всяких мажоров особые условия. Подобные слухи опаснее кучи бандитов, так что это дело на особом контроле. «Врет», — коротко сказал Матвей, повернувшись к Дане. «Контроль есть, но шуму больше никто не хочет. В центре предпочли спустить это дело на тормозах, чтобы побыстрее забылось». «Ты...» — вскинулся Лоскутов, но Матвей, кивнув на Рой добавил. «Не я. Он». Ходячий детектор лжи. Я же говорил, его нельзя обмануть. Он чистую мысль слышит. А для вас это дело слишком личное, так что подняв эту тему, я заставил вас вспомнить все, что о нем известно. Папа, повернулась Дана к отцу, перев кулачки в бока. Это не его вина, милая. Не он принимает конечное решение, вздохнул Матвей. Есть генералы повыше. Это верно, скривившись, кивнул Лоскутов. Конечное решение принимаю не я, но это совсем не означает, что я не могу защитить вас. А главное, есть офицеры, которым не нравится подобное решение вопроса. Так что все телодвижения означенных фигурантов действительно отслеживаются. Мы решили, что раз уж не удалось сынков по закону закрыть, закроем родителей. Пора объяснить все этой сволочи, кто в доме хозяин. Режим военного положения еще никто не отменял. «Я не хочу вас подставлять», вздохнул Матвей. «Не слишком ли много ты на себе берешь? Думаешь, этот мир вертится вокруг вас двоих?» «Ошибаешься. Дело не в тебе. Точнее, не только в тебе. Я уже сказал, есть офицеры, для которых такие понятия, как родина и честь, еще что-то значат. Больше рассказать не могу, но ты, Матвей, умудрился вскрыть такую клааку, что теперь некоторым особо хитромудрым не выкрутится. Так что бросай свою бодягу, лечись и возвращайся в строй. Принято решение организовать настоящую школу кинологов. Собак, слава богу, теперь хватает, людей подберем и будем наводить порядок в стране». «Что, и в процесс расследования преступления изменения внесете?» с интересом спросил проводник. «А что там тебе не так?» «Не понял, генерал». Много. «Давай уж с подробностями, раз начал», вздохнул Лоскутов. «Раньше, если разыскная собака выводила наряд на преступник, это не считалось доказательством. Якобы собака могла взять не тот след, а человек просто проходил по этому месту». «Это не так?» Конечно, если человек проходил до совершения преступления, то хорошо обученная собака просто не станет брать этот след. Он старый. Даже два часа разницы имеют значение. А вообще, в случае совершения преступления, первым делом на место нужно привозить кинолога с собакой, что называется, пока след не остыл. И ты хочешь, чтобы это положение изменили? Скажем так, внесли в него определенные коррективы. Сейчас я не готов озвучить, как сделать это правильно, но мысли есть, кивнул проводник. Понятно, тогда по плану. Лечение и подготовка новичков. Вопросы есть? Примерно пару сотен, усмехнулся Матвей. Отвали, с усмешкой отмахнулся генерал. А вообще есть у меня еще одна идея, как вас обоих использовать. Но это потом. Сейчас просто лечись. Все, свободны, оба, точнее, все трое. Видеть ваши рожи больше не могу. Сказал родной папаша собственной дочери, пропела Дана с улыбкой глядя на отца. Данка, отвали, чуть не взвыл генерал. «Добрый у меня, папочка. Любящий!» не удержалась девушка и, обойдя стол, поцеловала его в седой висок. Погладив дочь по поличу, Лоскутов выразительно показал на выход. В этот момент Рой, обойдя их с другой стороны, встал передними лапами на стол и в два движения выхлебов из генеральской чашки остывший кофе не спеша направился на улицу. Сидевшие в палатке не выдержали и зашлись громким гомерическим смехом. «Дожился. Даже собаки не уважают», — развел руками генерал, добавив масло в огонь. Матвей с Даной хохотали так, что у проводника разболелись едва зажившие ребра. С трудом поднявшись со стула, Матвей вышел из палатки и, кое-как успокоившись, тихо спросил, повернувшись к державшей его под руку девушке. «Дана, ты уверена, что хочешь остаться со мной?» «Матвей, что за глупость?» — возмутилась девушка. «Это не глупость. Это реальность. Ты красавица, а я старая развалина». Дурак-то, не развалена. Забыл, что каждый каждой красавице полагается иметь свое собственное чудовище. У меня оно уже есть, — улыбнулась девушка, и, решительно развернув Матвея к себе лицом, впилась поцелуем в губы. Проводник еле сдержал стон боли от рывка, но усилием воли, подавив его старательно, ответил на поцелуй. Прижавшись к нему всем телом, Дана уткнулась ему носом в грудь и, ухватив за отвороты куртки, тихо прошипела. «Никогда, слышишь, никогда больше не смей пытаться избавиться от меня!» Не получится, я лучше сама тебе пристрелю, чем отдам кому-то еще. Не я что-то не понял, это любовь или эгоизм? Усмехнулся Матвей. Любовь, эгоизм и жадность в одной упаковке не осталось в долгу Дана. Зато какая упаковка! протянул Матвей и, обняв ее, не спеша повел в сторону госпиталя. С окончанием войны раненые перестали поступать, так что работы у девушки было немного. Она уже откровенно подумывала о том, чтобы сменить род занятий, но Лоскутов не разрешал. Работая в госпитале, она постоянно была у него на глазах. Во всяком случае, он в любой момент мог связаться с ней по телефону. Рой, явно скучавший от безделия, загнал попавшуюся на глаза какого-то гражданского на дерево и, задрав лапу, оросил ствол. Услышав заполошные крики, Матвей оттащил пса от дерева и, присев на корочки, спросил, заглядывая псу в глаза. — Ты чего хулиганишь, Барбос? Скучно, коротко ответил Рой. И что ты предлагаешь? Поехали туда. Куда? растерялся Матвей. Туда, откуда мы сбежали. Зачем? Там что-то есть. Что именно? Что там такого, что тебя интересует? Я не знаю, как объяснить. Нам надо туда, упрямо повторил Рой. Ну, почему бы нет, подумав, кивнул Матвей. Что случилось? чутко отреагировала Дана на изменения в его настроении. Рой хочет вернуться в тот бункер, куда нас утащили. Зачем? Честно, не знаю, но он утверждает, что там что-то есть. Пошли к отцу. Решительно кивнула девушка. Может, сами разберемся, скривился Матвей. Черт из два. Там группа быстрого реагирования побывала, так что без их помощи не войдем. А помощь от них мы можем получить только по команде отца. Пошли. Увидев недавно изгнанную троицу, Лоскутов захлопнул папку с бумагами и, удивленно покосившись на дочь, повернулся к Матвею. «Чего опять?» «Нам нужно попасть в тот бункер», — решительно выступив вперед, — сказала Дана. «Ну и за каким?» — не понял Лоскутов. «Рой сказал, что там что-то есть. Что именно он объяснить не может, так что дай команду, и мы поехали». «Ты сама слышишь, как это звучит? Собака сказала, что там что-то есть. Бред сивой кобылы!» — фыркнул генерал. «Александр Юрьевич, вы же знаете, что он не станет просто так шум поднимать». А раз его внимание что-то привлекло, значит, в этом есть смысл, вступился за пса Матвей. Не знаю, что вы хотите там найти, но сразу скажу: все накопители из лаборатории вывезли, документы тоже. Даже оружие все собрали. Так что там сейчас пустая скорлупа. Парни там все коридоры, все помещения, да что там, все углы обыскали. Не понимаю, зачем вам это. Искали без собак, могли что-то упустить, нашелся проводник. Без взвода прикрытия я вас с базы не выпущу, отрезал генерал. — Согласен, — покорно кивнул Матвей. — Что, вот так просто и даже спорить не будешь? — удивился Лоскутов. — Глупо спорить. Я всегда умел трезво оценивать свои силы. На данном этапе меня отдача автоматной повалит, так что прикрытие не помешает. — Пожал плечами проводник. — А ты? — повернулся генерал к дочери. — Пап, ну я же не дурконченная, возмутилась девушка. — Твои головорезы, небось, там таких сюрпризов понаставили, что самим туда лезть проще сразу застрелиться. Возни меньше. «На глазах умнейш, ехидно отозвал Слоскутов, снимая телефонную трубку. Спустя час взвод спецназа на трофейном тигре выдвинулся в сторону разгромленного бункера. Усевшись на жесткое сиденье, Матвей по привычке проверил наличие оружия и патронов. Заметив одобрительные взгляды бойцов, он неопределенно пожал плечами и, вздохнув, проворчал. «Привычка — вторая натура». «Хорошая привычка», — ответил Старлей, сидевший на переднем сиденье. «Только давай сразу договоримся, никуда раньше нас не лезть. Мы там сюрпризов для незваных гостей понаставили». «Добро!» да, — кивнул проводник, одновременно поглаживая пса и обнимая подругу. Всю дорогу Матвей чутко прислушивался к мыслям Роя, но так ничего и не понял. Пес то и дело менял темы, не концентрируясь ни на чем конкретном. Наконец, устав от этой быстрой смены образов, проводник отвернулся к окну и попытался сосредоточиться на дороге. Только так он мог ослабить связь с собакой. Неожиданно Рой, повернувшись к проводнику, тихо сказал, «Я не знаю, как выглядит то, что нужно искать». «И как же ты тогда собираешься это искать?» – удивился Матвей. «Я пойму», – коротко ответил пес. «Скажи, хоть из чего оно сделано?» «Стекло, жидкость. Выходит, это какое-то лекарство?» «Это то, что нам нужно». «Зачем?» «Потом, когда найду», – отказался отвечать Рой. Сидевшая рядом с Матвеем Дана, давно уже сообразившая, что эта странная парочка что-то обсуждает, замерла, старательно прислушиваясь к отголоскам фраз Роя. Но пес каким-то образом умудрялся направлять свои ответы непосредственно проводнику. Не выдержав неизвестности, девушка дождалась, когда разговор стихнет, и, толкнув приятеля локтем, тихо спросила. "А «Почему, когда он говорит с тобой, я его не слышу?» «Понятия не имею», — откровенно признался Матвей, пожав плечами. Для меня самого вся эта история дикость несусветная. «Вы думаете по-разному», – неожиданно услышала девушка ответ пса. «Как это не поняла Дана?» «Я не знаю, как объяснить, но Матвея я слышу всегда, он меня тоже, а тебя только, когда я хочу». «То есть ты просто не даешь мне услышать то, о чем говоришь с Матвеем?» – уточнила Дана. «Нет, не так. Чтобы услышать тебя, мне надо думать по-другому, и так с каждым человеком». Только Матвей может слышать меня всегда, но совсем не может слышать других людей. Кажется, он хочет сказать, что каждый человек думает на своей волне. Он умеет настраиваться на эти волны, поэтому слышит всех. А я именно тот, кто может слышать его на любой волне. Только не спрашиваю, почему так получается, у меня нет ответов. Вздохнул проводник, почесывая пса за ухом. В ответ Рой заурчал от удовольствия так, что сидевшие в машине бойцы невольно отодвинулись подальше. Словно дизель запустили, уважительно проворчал командир взвода. Есть такое, усмехнулся в ответ Матвей. Силен, бродяга. Я вот смотрю на него и не понимаю, откуда такого бугая взяли. Эта порода не бывает таких размеров, или я чего-то не знаю, сказал Старлей. Все верно, ротвейлеры такими большими не бывают, кивнул проводник. Но он и его сестра были выведены искусственно. Если помнишь, одно время ксеносы сильно активизировались и начали выбивать в СКС пары, собаку и проводника. Вот тогда и было принято решение выводить собак, внося кое-какие изменения в их генную структуру. В общем, это не просто собака. Можно сказать, это мутант. А он не обидится, что ты его такими словами кроешь? Иронично усмехнулся командир взвода. А то про вас такие слухи ходят, что слушаешь и не понимаешь, что ли правду, то ли прикалывается народ. Это правда. А на правду не обижаются, пожал плечами Матвей. А что до слухов, только дыма без огня не бывает. «Успокоил. А ты знаешь, что именно говорят?» не унимался Старлей. «Расскажи, а я скажу, что правда, а что прогон дешевый», усмехнулся Матвей, вспомнив, что этого молодого офицера недавно перевели на базу откуда-то с периферии. Говорят, что этот зверь любого предателя чуть ли не за километр чует. «Про километр вранью, а так, да, чует», невозмутимо кивнул Матвей. «Что он любую собаку себе подчинить может, и из-за этого его даже кавказцы в роте охраны боятся». — Насчет подчинить не знаю, не пробовали. И не боятся, уважают. Им делить нечего, вот и соблюдают вооруженный нейтралитет. — Это как? Они вокруг деревни никого не трогают, а он в деревне. Услышав его ответ, весь взвод зашелся от хохота. Сидевший рядом с ним Рой открыл пасть и, вывалив язык на бок, улыбнулся. Заметивший этот жест, бойцы переглянулись глазами и указывая друг другу на собаку. Заметив их реакцию, Матвей вздохнул и, понимая, что должен как-то объяснить поведение пса, сказал... Не удивляйтесь, мужики. Он чувствует реакцию окружающих и старается подстроиться под нее. Вот эта мина у него означает улыбку. Да уж, блин, Недаром говорят, что все собачники на голову ушибленные. Собак улыбается. Офигеть можно. Покрутил головой старлей. Это и похоже вообще к животным равнодушен, спросил Матвей, внимательно посмотрев на него. Ну, специально не обиженную и в восторг впадать от них не стану, пожал плечами командир взвода. «Плохо!» – вздохнул проводник. «Почему?» – насторожился Старлей. «Собаки нас от пришельцев спасли, и скоро кинологические службы будут во всех подразделениях организованы. И как тогда будешь взаимодействие с парой осуществлять?» «А чего там осуществлять?» – не понял офицер. «У них свои дела, у нас свои». «Не так», – покачал головой проводник. «Ты видел, как СКС работала?» «Не довелось», – признался офицер. «Странно, ну да ладно». Выходя в поиск, группа ориентируется прежде всего на собаку, а первый выстрел делал всегда проводник. Остальные прикрывают их обоих, только так и никак иначе. Так кто с пришельцами, задумчиво протянул старлей? Со всеми остальными противниками то же самое. Первым идет пес, за ним проводник, а группа прикрывает. А если ты начнешь вместо принятого порядка свой гонор показывать, все дело завалишь. И какой же тогда выход? Не могу же я насильно всяких зверей полюбить? Не можешь. Но в этом случае ты должен помнить одно железное правило. В любом поиске главный пес, за ним кинолог, и только после них остальные согласно табели о рангах. На плацу я сержант, в поиске я для тебя фельдмаршал, это не моя прихоть, это опыт, кровью добытый. «Выходит, то, что ты огонь на себя вызывал, правда?» – растерялся Старлей. «Правда?» – грустно кивнул Матвей. «И то, что твой крокодил ученого сожрал, тоже?» «Ну, сожрал это слишком громко сказано. Скажем так, он начал, а я закончил», — скромно пожал плечами проводник. «Да, ребята, с вами не соскучишься», — растерянно протянул Старлей, — «и от скромности вы точно не помрете». «Поверь, приятель, вокруг вполне достаточно других, более весомых причин врезать дубы, чем подыхать по такой странной причине», — усмехнулся Матвей. Бойцы снова рассмеялись, явно поддерживая такую точку зрения. А командир взвода погрузился в задумчивость. Молодой офицер явно задумался о своей дальнейшей карьере, которая, как вдруг выяснилось, может зависеть от какой-то собаки. Но, очевидно, полученные выводы его не обрадовали. Повернувшись к Матвею, он задумчиво посмотрел на проводника, покосился на собаку и вздохнув, спросил. «А трудно собаку вырастить?» «Трудно, особенно пока щенок совсем маленький. Он как ребенок. Такого же ухода, заботы и внимания требует. А главное, его любить надо». животные они руки чувствуют слышал наверное от женщин такое выражение у тебя руки холодные равнодушные если у женщин такие вещи чувствуют то представь как это чувствуют животные понял что я сказать хочу кажется помолчав кивнул старлей выходит для таких как я выход только один все время на проводника оглядываться это правило работает для всех независимо от того любит боец животных или нет просто тому кто любит собак легче и главенство в поиске воспринимать проще «Чем?» «Что чем?» «Чем проще?» «Они по-другому воспринимают такую постановку вопроса. Ненужного гонора нет». «Ты уже второй раз говоришь про гонор. Почему?» Вдруг спросил офицер. «Был случай. Еще в СКС. Пришел к нам один гражданин, командиром группы прикрытия. Ему вроде все объяснили, показали, на пальцах разложили. Вроде понял. А вышли в поиск, он и заявляет проводнику, пошли к тем развалинам. Проводник ему, мол, пес к перелезку тянет». А тут я сказал туда и все. Я командир группы, так что заткнись и выполняй приказ. А твоя шавка вообще ничего в военных делах не смыслит. В общем, почти вся группа погибла. В спину расстреляли. Твою же мамочку, мрачно проворчал Старлей. Все замолчали, обдумывая услышанную историю. Рой, все время разговора внимательно наблюдавший за офицером, повернулся к Матвею и, тихо заскулив, сказал. Он не верит. Не верит чему? Уточнил проводник. То, что ты рассказал. Он не верит, что собака может видеть врагов. Может найти их. Ему нужно показать. И где ты собираешься ему Ксеноса найти? Их же всех убили. Пожал плечами Матвей, поглаживая пса. Они есть. Где? Там, куда едем. Они в лесу. Прячутся. Рой, ты не шутишь? Удивился проводник. Нет, я не умею. Откуда ты знаешь, что они там есть? Я слышал. Мы ехали в машине. Я не мог шевелиться, но слышал их. Лекарство кончилось, и я стал слышать. Говорить не мог, но слышал. «Не сейчас там?» мрачно спросил Матвей. «Еще не слышу. Приедем, скажу», уверенно ответил пес. «Хорошо. Тогда из машины мы с тобой выходим первыми», решительно сказал Матвей, начиная настраиваться на схватку. «Скажи ему», предложил Рой. «Не сейчас. Когда приедем, ты найдешь врага, а потом я им все скажу». «Почему?» А если там никого не будет, получится, что мы сказали просто так, а на самом деле ошиблись. Тогда он будет думать, что так бывает всегда. Хорошо, — помолчав, согласился пес. Между тем тигр скатился с просечки на едва заметный проселок, и вскоре броневик остановился у въезда в бункер. Едва водитель заглушил двигатель, как Матвей, откашившись громко, сказал. Всем оставаться на своих местах. Из машины мы с Роем выходим первыми. Зачем? В чем дело? — посыпались вопросы. Так надо, сами все увидите, уклонился проводник от ответа. Что случилось, Матвей? Настороженно спросила Дана. Сейчас все проверим и скажу. Снова ушел от прямого ответа проводник. Приоткрыв дверцу, он выпустил пса и, выбравшись следом, медленно обошел машину вокруг, настороженно наблюдая за реакцией собаки. Рой, отойдя к ближайшим кустам, совершенно естественно задрал лапу на ближайший куст, при этом старательно принюхиваясь к лесным запахам. Отойдя еще на пару метров в сторону, он покрутился на месте и, вернувшись к проводнику, ткнулся носом ему в ладонь. Понимая, что они так могут скрыть свой разговор от противника, Матвей положил ему руку на голову. Они здесь. Шесть штук. Большое дерево и старый ствол. Осмотревшись, Матвей внимательно рассмотрел указанные ориентиры и, заглянув в машину, тихо сказал. Значит так, бойцы. Здесь рядом оказалась группа недобитков инопланетников в количестве шести голов. Так что всем приготовиться к бою. Дана, останься в машине. Старлей, старую березу видишь? А повальный ствол? Это сектор обстрела. Готовы? Сержант, это у тебя шутки такие? Растерянно спросил офицер. Ты не верил, что собака способна вести поиск. У тебя есть возможность убедиться в этом лично. Будешь командовать или мне этим заняться? Жестко ответил Матвей. Внимательно всмотревшись в указанную сторону, Старлей передернул затвор автомата и зло скомандовал. К машине. Привычные ко всем неожиданностям бойцы моментально покинули броневик, рассредоточившись цепью и занимая позиции, используя деревья как укрытие. Матвей, достав пистолет, подозвал к себе Роя и, положив ему руку на голову, спросил. Они еще там? Да. Готовы к драке? Они боятся, их оружие почти не работает, а камуфляж не может долго их прятать. Скажи, пусть стреляют, тогда они сами покажут, где спрятались. Можешь показать мне точно, где сидит один из них? Хочешь работать как в поиске? Нет, хочу застрелить одного, чтобы остальные стали стрелять в ответ и раскрыли себя. Не хочу кричать. Старое дерево, прямо под ним, на земле, помолчав, ответил Рой. Скинув пистолет, Матвей прикинул расстояние вздохнув, опустил оружие. Для его ствола расстояние было слишком велико. Вспомнив, что водитель так и не покинул машину, проводник распахнул заднюю дверцу и, заглянув в машину, нетерпящим возражения тоном приказал. «Боец, автомат дай». «Зачем?» – не понял тот. «За шкафом. Делай, что говорят». Рыкнул Матвей. Схватив протянутый автомат, проводник привычным жестом передернул затвор и, вскинув оружие, спросил. «Он еще там?» «Да». Взяв прицел рядом со стволом березы, чуть выше корней, Матвей плавно нажал на спуск, и две пули ушли именно туда, куда он целился. В ответ раздался пронзительный свист, и из кустов в бойцов полетели короткие световые импульсы. Взвод ответил дружным кинжальным огнем, и вскоре все было кончено. Отправив солдат проверить результат боя и в случае необходимости провести зачистку, Старлей подошел к проводнику и, протянув ему руку, сказал «Извини, что сразу не поверил. Больше гонра никогда не будет». «Надеюсь», — усмехнулся Матвей, пожимая протянутую руку. Встреча в доме лорда Брэкхэма состоялась в восемь часов вечера, за ужином. Всего в доме собралось 8 человек, включая премьер-министр страны. Вообще Англии, как стране, несказанно повезло. Из-за холодного лета и регулярно ливших дождей пришельцы ограничились ударами по всем крупным городам с орбиты, после чего вообще забыли о существовании острова. И именно это и спасло основную часть населения и аристократию. Перекрыв тоннель под проливом и объявив о запрете на вход в порты страны судов, островитяне благополучно пережили войну, но оказались на грани новой, теперь уже гражданской войны. Торговые связи были нарушены, инфраструктура и промышленность уничтожены, а количество населения сократилось не так сильно. Погибли в основном те, кто находился во время бомбежки на своих рабочих местах и в городах. Так что правительству срочно нужно было найти выход из создавшегося положения, чтобы избежать серьезных проблем. Ведь лишившись связи и поддержки силовых структур, они могли оказаться лицом к лицу с разъяренной толпой. Деньги давно уже стали просто раскрашенными фантиками, которые фермеры отказывались принимать в качестве оплаты. В обществе повсеместно и основательно укоренился бартер. Превратив свои фермы и выпасы в настоящие крепости, крестьяне отказывались подчиняться полиции или военным. а Любая попытка давления на них грозила перерасти в бунт. И вот теперь собравшиеся должны были принять самое важное для страны решение – объявлять среди населения набор в армию или отказаться от этой затеи. Лорд Брэкхэм, как гостеприимный хозяин, заранее заботился о приличном ужине для всех приглашенных и теперь настороженно наблюдал, как слуги накрывают на стол. Стоявший рядом с ним мажордом тихо бубнил, перечисляя смену блюд и вина, которые планируют подать к ним. Нетерпеливо отмахнувшись от него, лорд Брэкхэм спросил. Лакеев предупредили, что им нужно делать и как себя вести. Сэр, мне сложно поручиться за их выучку. Пришлось нанимать людей случайных, можно сказать, со стороны, виновато ответил мажордом. Что значит со стороны? возмутился сэр Чарльз. А где слуги, которых вы нанимали всегда, где в конце концов наши слуги? Сэр, почти все разъехались, вздохнул мажордом. Их семьи голодают, они потребовали оплаты не наличными, а продуктами. Зная ваше отношение к такого рода требованиям, я вынужден был отказать им, после чего почти все слуги покинули дом. «Крысы!» – зло скривился сэр Чарльз. «А это что за люди?» «Вы приказали обеспечить прием по высшему разряду, и я вынужден был нанять их, пообещав отдать в уплату все продукты, которые останутся после ужина». Снова вздохнул мажордом. «Деньги они принимать отказываются. Впрочем, как и те фермеры, у которых я покупал некоторые продукты». «И что ж вы отдали?» – удивился лорд Брэкхэм. «Кое-что из ваших старых вещей. Вы их давно уже не носите, а фермерам в самый раз». — Оригинально, — мрачно протянул сэр Чарльз. — Хорошо, проследите, чтобы слуги не вздумали таскать еду с тарелок и вообще вели себя прилично. А главное, сразу после десерта рядом с дверями курительной должны оставаться только вы, ясно? — Вполне, сэр, — поклонился мажордом. — Не подведите меня, Вильям, прошипел лорд Брэкхэм, едва себя сдерживая. Он отлично понимал, что верный слуга, много лет служивший его семье, ни в чем не виноват. Он просто точно следовал полученным указаниям. а требованиях фермеров и в конец обнаглевших слуг – результат наступившей действительности. Отпустив мажордома, сэр Чарльз спустился в холл, чтобы лично встречать гостей. Вскоре один за другим все приглашенные собрались в доме, и лорд Брэкхэм приказал подать аперитив. Премьер-министр, пригубив Мартини, выглянул в окно и, задумчиво оглядев основательно заросший сад, сказал – Похоже, проблемы с наемными работниками коснулись даже вас, сэр Чарльз. Что поделать, сэр? Мрачно пожал плечами лорд Брэкхэм. Люди отказываются принимать деньги, даже наличные, и требуют продукты. Да, обрушение банковской системы поставило страну на край гибели. И это некрасивые слова, это наша с вами действительность. Именно поэтому я и осмелился пригласить сюда всех этих людей. Быстро нашелся сэр Чарльз. Премьер-министр еще ничего не знал о плане нескольких членов Палаты Лордов, и это был шанс начать серьезный разговор. «Я подозревал, что это приглашение озвучено не просто так», – кивнул премьер. «И так, что вы задумали?» «Я скажу только одно слово», – загадочно улыбнулся сэр Чарльз. «Россия?» «Огромные территории, огромное количество ископаемых и почти полное отсутствие населения после войны», – задумчиво проговорил премьер, сразу ухватив его мысль. Но русские не так просты, как это может показаться на первый взгляд. Почти наверняка их армия сохранилась и готова к любой ситуации. К тому же не будем забывать, что это именно они придумали, как избавиться от пришельцев, использовав свои ракеты. Вот именно. Использовав. А это значит, что сейчас им нечего больше использовать. Наши военные засекли более полутора сотен стартов. И это только в самом начале войны. Потом нашу РЛС уничтожили, но аналитики считают, что подобного оружия у русских больше нет. Ведь это именно они уничтожили весь космический флот противника. Но это совсем не отменяет того, что у них есть и другое оружие, развел руками премьер. Но другое оружие есть и у нас. Но наша армия... Мы готовы объявить призыв? Так и вот почему среди этих джентльменов находится адмирал. Похоже, вы все продумали. Только в общих чертах. К сожалению, адмирал не в состоянии возглавить операцию лично по состоянию здоровья, но его знания и аналитические способности в нашем распоряжении. К тому же он указал места, где хранится оружие и вооружение для будущих новобранцев. То есть у вас есть чем вооружить, одеть и обуть призывников. Но как вы планируете формировать их? По национальному признаку, как это было когда-то, у нас будут пакистанские батальоны, индийские, китайские. Мы объясним это тем, что соплеменникам всегда проще договориться между собой, а главные офицеры, которые будут командовать этими частями, тоже будут из их среды. Таким образом, мы полностью исключим конфликты на расовой и конфессиональной почве. «И как вы намерены их использовать?» – спросил премьер с заметным интересом. «Как штурмовые части. Они пойдут первыми и получат возможность забирать себе все, что найдут в поселениях аборигенов». «Пушечное мясо». кивнул премьер, жестко усмехнувшись. «Таким образом мы решаем сразу несколько проблем. Избавляемся от лишних людей, обеспечиваем большую часть населения занятием и получаем в свое распоряжение новые территории. А самое главное, мы очищаем страну от всяких отбросов. Британия снова станет великой и будет доминировать на мировой арене», кивнул сэр Чарльз, добавив в голос пафоса. «Правь, Британии морями!» кивнул премьер-министр Что ж, смысл в этой идее есть. А что думает наш бравый адмирал? Как я уже сказал, он готов поддержать нас морально и обеспечить набранные батальоны резервами со складов адмиралтейства. А также он обещал подобрать нам толкового офицера, способного решать возникающие проблемы самыми радикальными способами. Нужно сразу показать аборигенам, кто здесь хозяин и где их место. Сэр, Чарльз, а вам не кажется, что так мы очень быстро скатимся к колониальной политике? И что? Что в этом плохого? Неужели вы и вправду верите во все эти бредни про расовое равноправие и демократические ценности? На карту поставлена судьба империи. Не мне напоминать вам, что Ирландия и Шотландия уже почти полностью отделились от Британии, отказавшись подчиняться нашим законам и правилам. К тому же они готовы потребовать аннексии за те годы, что провели под протекторатом британской короны. А это означает войну на наших, заметьте, сэр, наших территориях. — Знаю, — скривился премьер, — но мне надо все как следует обдумать. — Я вас не тороплю, сэр. Давайте поужинаем, а потом все тщательно обсудим, — быстро предложил лорд Брэкхэм и, не дожидаясь согласия, схватил колокольчик. Минут через пять мажордом объявил, что все готово, и, собравшись неспеша не спеша, проследовали в столовую. На ужин подали карпа в белом вине и тушеную с овощами баранину. Когда с едой было покончено, лорд Брэкхэм приказал подать кофе в курительную комнату, и гости, покорно следуя за хозяином, перешли туда. Вскоре все наслаждались кофе и сигарами, то и дело поглядывая на хозяина дома. Понимая, чего все ждут, сэр Чарльз оставил чашку и, взяв сигару, сказал. «Джентльмены, вы все знаете, зачем мы здесь собрались. Не стану лукавить, страна на грани краха. Полиция со своими задачами не справляется. Армия почти разбежалась, промышленность стоит. Одним словом, положение не просто опасное, оно катастрофическое. Но у нас есть шанс возродить империю. В общих чертах я уже рассказал премьер-министру о нашем плане. Теперь, если у него есть вопросы, то он может задать их. «Мой главный вопрос обращен к адмиралу», медленно проговорил премьер, выдыхая клубы дыма. «Что вы думаете об этой экспансии? Я же знаю, что русские всегда были опасным врагом. Как думаете, набрав несколько батальонов из всяких отбросов, Мы сможем не просто захватить, а удержать полученную территорию? Вы очень правильно поставили вопрос, сэр. Главное не захватить, а удержать. А это значит, что нам нужно очень тщательно продумать вопрос о месте высадки десанта. Это место должно быть расположено как можно ближе к территории, которую мы хотим получить. Поэтому я задам вам встречный вопрос. Что именно нам нужно? Я понимаю, что стране требуется все, но что для нас важнее всего? «Хороший вопрос», – протянул премьер. «В России есть все – лес, пресная вода, уголь, руда, нефть, газ, золото, алмазы. И все это нам нужно. Но если исходить из целесообразности и требований реальности, то начать нужно с нефти и газа. Обеспечив свой транспорт топливом и свои дома отоплением и горячей водой, мы снимем большую часть социальной напряженности в стране и получим передышку». Я так и думал, с довольным видом кивнул адмирал. Итак, нефть и газ. Тогда я задам следующий вопрос. Что для нас важнее, время и расходы на транспортировку или затраты на добычу и переработку? Не понимаю, удивился премьер. Мы будем вывозить страну сырье или готовый продукт. Если сырье, то мы должны выяснить, в каком состоянии находятся наши перерабатывающие заводы и можем ли мы их восстановить. Бесполезно привозить нефть, если ее негде превратить в бензин. А если вы планируете проводить переработку на материке, то это уже совсем другая история. Нам потребуется захватить не только места добычи, но и заводы по переработке сырья, а также терминал, с которого мы будем перегружать готовый продукт на наши корабли. Пожалуй, переработку лучше будет проводить на материке. Это исключит затраты на перевозку сырья. Русские давно уже стали строить заводы недалеко от места добычи. Это означает, что у нас есть две точки, на которые мы можем обратить наше внимание, кивнул адмирал. Сибирь и Кавказ. Здесь возникает новый вопрос. Они сыплются из вас, как из рога изобилия, усмехнулся премьер. Я обязан задавать их, чтобы учесть все нюансы при планировании операции, развел руками адмирал. Согласен, но, простите, я перебил вас. Продолжайте, адмирал, вежливо улыбнулся премьер-министр. Когда-то, много лет назад, вся бакинская нефть принадлежала нашим компаниям. И я вполне допускаю, что настало время восстановить статус-кво. Но Каспий – это внутреннее море. Значит, нам придется решить вопрос о транспортировке готового топлива через всю страну, по суше. Если же направить наши взоры на Сибирь, то тут мы сталкиваемся с другой проблемой. Точнее, с несколькими. Первое – это морозы. Знаменитые сибирские холода, переносить которые нашим солдатам будет сложно. Второе – это короткий срок навигации. Из чего сразу вытекает третья проблема – перевозка топлива по суше для перегрузки его на корабли в порту, способным работать в условиях русской зимы. То есть и в первом и во втором случае у нас встает проблема перевозки добытого топлива по суше. Осмелюсь напомнить вам, джентльмены, что железные дороги у русских разбиты точно так же, как и у нас. Если не хуже. Это отбрасывает нас к транспортировке топлива автомобильным транспортом. А учитывая состояние их дорог, можно сразу сказать, что любой конвой будет находиться в пути не менее двух, а то и трех недель. «Ваше предложение, адмирал», – помолчав спросил премьер-министр. Простое и сложное одновременно», – вздохнул адмирал. «Поясните», – насторожился лорд Брэкхэм. «Отсечь всю западную часть страны от баренцева моря до Каспия. Таким образом мы получим прилично обжитую часть с плодородными землями, пригодными для фермерства». а также серьезный плацдарм для последующей колонизации остальной части страны. Не будем также забывать, что именно в этой части расположены все индустриальные центры русских. В основном. «И как вы себе это представляете?» – спросил премьер. «Просто. Часть нашего флота обходит материк, и через Гибралтар, Средиземное море и Дарданеллы попадает в Черное море. Высадка происходит в порту Сухуми, после чего пешим маршем через перевалы войска выходят к Каспию». Захватив бакинскую нефть, мы сможем не оглядываться на топливные проблемы и смел начинать прорыв в сторону Самары, Казани и далее на север. Само собой, им навстречу будет двигаться другая часть армии. Организовав высадку в районе Чорской губы и двигаясь на юг, мы отсечем западную часть страны. Воевать на два фронта русские просто не смогут. Самое главное – организовать одновременность начала экспансии. Думаю, кодированная связь сможет помочь нам в этом. — Неплохо, — одобрительно кивнул премьер-министр. — Нужно как следует обдумать детали, тогда в данной затее не будет ничего невозможного, — уверенно кивнул адмирал. — Что ж, я согласен, джентльмены, завтра же я подпишу указ о начале призыва добровольцев, — решительно кивнул премьер-министр, и собравшиеся джентльмены поняли, что у них получилось.